Глава 51. В шаге от цели. Путнику грустно в пути, Жаждет вернуться домой. Тысячу нитей тоска Сердце его плела. Лу Ю Фансинюнь давно не жил среди простых людей, Но все равно успел заметить нечто необычное. Холодная весна с затяжными дождями, грозящая голодом всему государству ся, на юге почти не воспринималось за бедствие. И если благополучие севера можно объяснить зажиточностью живущих там знатных семей и их заботой о народе, то процветание на юге выглядело пятном туши на идеальном пейзаже. «Этого не должно быть!» Он вернулся на почтовую станцию поздним вечером и теперь сидел за самым отдалённым от двери столом, наблюдая за входящими и выходящими посетителями. Почтовая станция жила своей, довольно оживленной жизнью, на которую никак не влияла разбушевавшаяся на улице непогода. За окнами сверкали молнии и ракотал недовольный гром, а в тесное помещение набивались новые люди. Похоже, все собрались переждать ливень здесь, в уюте, среди потрескивающих древесным углём жаровин, масляных светильников и неспешных бесед за столом. Фон Цинюнь велел заварить для себя улун, купленный сегодня в чайном доме, неосмотрительно построенному самой дороги на юг. Почему хозяйка не побоялась кочевников? И вообще, зачем в этом отдаленном месте такое заведение? Кто здесь может оценить по достоинству лучшие сорта чая? Пока заклинатель недоумевал о нравах южной границы Ся, в зал вошло двое добротно одетых мужчин. Предложив хозяину морские раковины, они заняли соседний стол последний из пока свободных на почтовой станции, и громко заказали под дзыню баранины на каждого. Дзынь — порция в 500 грамм. Если бы не упоминание о мясе, Фонсиню не обратил бы на них внимания. Но грубая пища не приветствовала среди совершенствующихся, поэтому от одного упоминания о баранине ему захотелось уйти. На месте удержало любопытство. Присмотревшись к мужчинам, заклинатель обнаружил, что те носят жетоны красной резиденции. «Сяо-ся», — -ся», сообщала скромная надпись на полированной яшме. «Не нужно быть великим стратегом, чтобы понять. Гунди -тю послал своих людей на поиски дочери». Но Фан не знал, радоваться ему или же погружаться в тревогу. Совсем недавно наставница Ин предупреждала, что поместье Се обвинила Шучен в грехах, направленных против праведного пути. Может ли глава клана Снежной горы упустить преступницу? Что-то подсказывало, если на южной границе явились люди Гуна Дзитю, Скоро здесь появятся и последователи клана Снежной горы. А любой, самый посредственный совершенствующийся, всегда опаснее обычного человека. Когда охоту на Шучен откроет поместье Се, он не даст за благополучие ученицы ни Феня, ни Чоха. Почувствовав тревогу, Фансинюнь прислушался к негромкому разговору людей с детью. Ни Фэни, ни Чоха образно не дать ломаного гроша. Старший жаловался, что не хочет опоздать к отправке в Янчен. А младший ему старательно поддакивал. Мол, не к лицу, стражем оставлять своего господина, когда у того важные дела в столице. Мужчины говорили шепотом. Расслышать их помогало лишь хорошо развитое духовное чувство. Мысленно поблагодарив наставницу Ин за вложенные в него основы совершенствования, Фан Синюнь собрался покинуть это место, когда старший из мужчин обратился к проходящему мимо хозяину. «Уважаемый, взгляни на рисунок!» — попросил тот, вытягивая из-за пазухи и свиток из желтой бумаги. «Не видел ли ты эту барышню здесь?» Проходя мимо чужого стола, заклинатель бросил взгляд на рисунок и едва не споткнулся на ровном месте. С желтого порядком истрепанного листа на него смотрели умные глаза барышнися. Он отвернулся и с горечью подумал, что теперь ему нельзя возвращаться в комнату ученицы. Если хозяин укажет на него, как на спутника, единственной дочери Гуна Дитсю, оправдаться будет невозможно. Барышня пропала. Тихо выйдя за дверь, Фонтинюнь на мгновение остановился и прислушался. Гомон внутри усилился. Наверное, те двое бросились обыскивать комнату Шучен. Богатство семьи Ся и высокое положение Гуна заставляли многих служить ему со всей преданностью. Заклинатель со вздохом извлек меч из ножен и, направив в него духовную силу, поднял воздух. «Пора уходить отсюда!» Взмыв над крышей почтовой станции вместе с хозяином, клинок света указал острием на северо-восток. Фан Синюнь пока не готов вернуться в небесный клан с покаянием, поэтому решил наведаться в дитю. Если Гун собирался уезжать в столицу, не поспешит ли к нему Сяшу Следует поговорить с ней. Демоническая ци — не та вещь, которую можно безнаказанно пренебрегать без риска для собственной жизни. Ни клан Снежной горы, ни даже сами небеса, Не простят такой ошибки. Разве он, как наставник, не должен удержать барышню ся за руку, не позволяя сбиться с праведного пути? Несколько тысяч ли верхом ради соблюдения данного слова? Шучен никогда не думала о себе, как о способной на такое геройство, но что-то в ней неуловимо изменилось. Слабое тело устало, ягодица спина и ноги ныли, а глаза слезились от встречного ветра, обильно разбавленного дождем. Однако воля неутомимо вела вперед, заставляя преодолевать и оставлять позади размытую дорогу с редкими встречными повозками. Сюин нашла лошадей, напоминавших резвый ветер. Шучен порой казалось, что эти животные не принадлежат миру смертных. Копыта высекали искры, касаясь попавшихся на дороге камней, а за их спинами словно развернулись невидимые крылья. Возможно, лошади вовсе не издовые, и принадлежат миру духов? От такой мысли у учен шел мороз по коже. Но сердце в груди... Пела от восторга. «Эй! Hey, Эй!» hey! Подгоняла она лошадь, бросая торжествующий взгляд на чуть отставшую Ин, и, hey, hey! и явно переживающую за молодую госпожу, верную Тун. «Держись крепче!» Уже привычно напоминалась Анли. «Надо крепче, младшая госпожа! Прошу тебя!» Вторила Тун, захлебываясь от встречного ветра, неласково бросающего в лицо целые горсти небесной воды. Ошучая, тихонько смеялась в ответ. Ей казалось еще немного, и они сравняются по скорости с бегущими над головой облаками. Погода менялась почти незаметно. Вначале их окружала привычная пелена мелкого дождя. Потом капли стали крупнее, а небеса выше. И, наконец, на востоке промелькнуло небольшое пятно нежной лазоревой прорехи. Они как раз подъезжали к Сюишань, когда порядком надоевший серый цвет позорно отступил. Шучен придержала рукой широкополую соломенную шляпу, купленную Сюин для защиты от дождя, и радостно указала пальцем на восток. «Посмотрите! Скоро закончится дождь!» «Как маленькая девочка!» Насмешливо донеслось сбоку. «Не выпади из седла!» «Ты, может быть, видела тысячи дождей!» Шучин с улыбкой взглянула на придержавшую лошадь сен -Ли. «Но я только прожила восемнадцатую весну, и она первая на моей памяти настолько непогожая, что чистое небо теперь похоже на чудо! Ах. Красноречивый вздох Сюин заставил Шучену молкнуть. Оставим красоты небожителям. Пусть себе любуются. Кто войдет в поместье Се?» Я поспешно выпалила тун, смущенно покраснев, когда в ее сторону обернулась сразу и Шучен, и Сянли. Когда я приказывала делать это? Недовольным тоном поинтересовалась Шучен. «Хатун, ты совсем перестала ко мне прислушиваться?» Сюин спрыгнула с лошади и, похлопав ее по влажному боку, отправила в густые заросли на берегу безымянного ручейка. «Нет, эти животные определенно непростые!» Шучен тоже покинула седло и сразу убедилась. Ее лошадь ушла с дороги, чтобы не привлекать чужого внимания. «Эй!» — она осторожно потянулась Анли за рукав. «Они... оборотни?» «Сама, как думаешь?» — ослепительно улыбнулась Сюин. «Могли бы обычные животные преодолеть расстояние от южных границ до северных предгорий у Нью за три дня?» «Оборотни!» — присоединившийся к ним Тун Прыснула со смеху. — Индзе! Зачем ты испугаешь? И без того сердце не на месте. В окрестностях дитю полно учеников кланов Снежной горы. Остановят. Как объясняться будем? Сюин переглянулась, шучен за спиной Тун, и, приложив палец к губам, покачала головой. Мол, не спорь зря. — Ты же не обокрала поместье. — Почему боишься? — проворчала Шучен. «Меня старшая госпожа не взлюбила. А это хуже обвинения в воровстве». Сюин первая забралась на скалистый отрок, с которого открывался вид на маленькую долину. За долиной, как на ладони, перед ними лежала поместье Се. Насмотревшись вдоволь, Сян спросила... «Так зачем себя отпустить предлагаешь, если старшей госпожи боишься?» «Моя жизнь стоит меньше, чем жизнь младшей госпожи!» Сказав это, он низко поклонилась Шучин. «Нет ничего дороже человеческой глупости!» Сен -Ли вздохнула. «Если младшую госпожу остановят, обратно из поместья не выпустят!» Упрямо возразила Тун. Индзе, ты сама у нее спроси. Хочет ли младшая госпожа там оставаться? Шучен вдруг почувствовала, как к глазам подступают непрошенные слезы. Быстро обняв служанку, она шепнула той на ухо. Береги себя. Потом рожала руки. Я отвернулась, украдкой смахивая сорвавшуюся с ресниц, каплю рукавом шнии. Тун ушла к поместью се, не оглядываясь. Шучен показалось, что та боялась растерять всю решимость. Но Сянли сделала совсем иной вывод. Попрощалась, дурной знак. тут ту Шученсуе верно сплюнула на землю и с сукуром взглянула на Сюин. Сглазить хочешь? Санли промолчала, но Шучин хватило уже сказанного. От слов кошки сердце было не на месте. С досадой, пнув подвернувшийся под ногу камушек, она принялась спускаться с отрога. Теперь остается только одно. Дождаться возвращения тун. Остальное на себя возьмут Сенли из лесного племени Сюин. Такого еще никто не делал. Сеханьюнь чувствовал удовлетворение как первооткрыватель и будущий обладатель чудодейственного эликсира. Демон висел под потолком туго спеленатый ловчей сетью заклинателей, а под ним медленно кипел алхимический котел. Пленник уже давно не проклинал светлые кланы и не кричал от боли. В его жалком теле едва теплилась жизненная сила. Ее остатки медленно стекали из сотен порезов вместе с кровью. Ровное пламя умиротворенно гудело внутри котла. Там, на подкладке из багрянного полотна демонической энергии, формировалась снежно-белая жемчужина, обладающая весьма необычными свойствами. Если все получится так, как ожидалось, у него, главы и кланы Снежной горы, В руках окажется мощнейшее оружие. Шаги младшей сестры он вначале не расслышал, и поэтому напряженно оглянулся, когда Сецаньяо подошла ближе. «Это обещанное Юнь Сюном лекарство?» Глаза младшей тут же загорелись азартом, и Хань Юнь почувствовал легкую досаду. Сюн — приставка, указывающая на родство. Старший брат. Почему сестра всегда думает только о себе? Было бы расточительством использовать такой драгоценный эликсир на исцеление женской природы. В конце концов, какая разница для семьи Се, родит ли Цанья у еще одного сына Гуну Дзитсю? «Не совсем, мы мэй, -мэй. Взгляд Саньяо почти сразу потух. Воистину, от одержимости один вред. Ханюнь вздохнул и подошел к алхимическому котлу ближе. Формирование жемчужины эликсира завершилось. Демон, пожертвовавший ради этого всем, жизненными силами, внутренней цы и демоническим духом, был мертв. Ханюнь поклонился телу и тихо промолвил: Благодарю тебя за жертву. Теперь покойся с миром. Юнью думает простых извинений достаточно. В голосе Цнео сквозило раздражение. «Думается, мне этот демон обратится в неспокойного духа, что будет досаждать нам на протяжении десятилетий!» Взмахом руки приказав младшим ученикам снять тело, Сяханюни убрал заклинанием «Жар котла» и осторожно взял шелковым платком готовую пилюлю. Та и правда походила на первый снег. «Странно. Демоническая кровь может преобразовываться в настолько совершенную энергетическую жемчужину? Теперь Цанья удивилась. Ханюнь почувствовал дыхание младшей на своей щеке. Она подошла слишком близко, нарушая приличие. Поэтому он поспешил завернуть пилюлю в платок и аккуратно вложил свиток за широкий пояс. «Смертные мало знают о законах мироздания», — спокойно ответил ханюнь бросая на сестру пренебрежительный взгляд. «Не бери в голову, Мэй, -мэй. «Я бы не брала», — возразила она, — «но Йон Сюн обещал исцелить меня от болезни». «Прошло больше десяти лет. Убиты десятки низших демонов, а лекарства все нет. «Сколько еще мне ждать?» Ханьюнь вздохнул и покачал головой, изображая недовольство. «Сестра настойчивая и... глупа! Не видит за деревом леса!» Он пошел вдоль клеток с пленниками. Лисы, тигры, волки, собаки. Никто из них не пожелал сбросить человеческое обличье, хотя все стояли в шаге от истинной смерти. Упрямство демонов поражало воображение и злило. Они считали возможность выглядеть как люди одним из достижений совершенствования. Остановившись у крайней клетки, Ханюнь достал готовый эликсир. мэй, -мэй. «Да?» — отозвалась Цаньяо. — Ты говоришь, все мои усилия напрасны? — Тогда смотри. Белоснежная жемчужина подлетела в воздух над его ладонью и завертелась, как волчок, набирая обороты. За ней тонким шлейфом вился энергетический след, и вскоре белую сердцевину окружили радужные нити. Демон, запертый в клетке, еще сильнее вжался в стену. А потом задрал лицо к потолку и протяжно завыл, чувствуя недоброе. Шлейф разрастался на глазах. Сначала он выступил за пределы ладони, потом обогнул тело Ханьюня и вдруг потянулся в сторону клетки. Запертый там оборотень перестал выйти, надсадно захрипел. Испуская кровавую пену, Белоснежная жемчужина беззастенчиво пила чужую внутреннюю цы. Среди радужных нитей добавилось красных. И их свечение ослепляло, напоминая драконий огонь. А закончилось это глухим звуком. Демон упал на пол. Забившись в судорогах Но очень быстро затих После чего жемчужина успокоилась Перестала вертеться И опустилась на ладонь хозяина «Как тебе?» С победным видом поинтересовался Ханюнь Саньяу неопределенно скривила губы Не спеша хвалить старшего Наконец мне удалось усовершенствовать формулу. Теперь брат сможет позаботиться о тебе. И каким же образом сестра заговорила с привычной насмешкой, и это раздражало. Нужно добраться до сердца Долины Целителей, и тогда вся сила, заключенная в нем, станет нашей. Младшая сестра не ответила. Глупая женщина. Ханьюнь погладил жемчужину пальцем и улыбнулся. Всего шаг отделял его от настоящего величия. Разве любая болезнь не будет по силам лучшему целителю ся? Небо и правда просветлело? Он шла через бесчисленные дворики поместье Се То и дело, посматривая на расширяющуюся Над головой прореху Щедро залитую Небесной синевой Этот цвет Напоминал Одежды небесного клана Что немного пугало. Справится ли она Если не получится задуманное младшая госпожа расстроится а ей не хотелось бы чтобы та грустила Отбросив дурные мысли тун безошибочно выбрала крытый переход ведущий к гостевому дому здесь останавливались мастера с горы гаучунь На одном из цветочных горшков должна быть не настоящая лепнина Оказавшись в тихом внутреннем дворике, Тун выбрала горшок из десятков похожих и подошла ближе. Раскрашенная глина выглядела обычной. Если бы она своими глазами все не видела в тот день, наверняка бы не угадала, где прячется Бэйсюэ. Осталось избавиться от артефакта. Для этого Тун прихватила с собой небольшой камень. Оглядевшись по сторонам, она вынула тот из-за пазухи и, что есть силы, ударила по лепнине. Горшок глухо затрещал, а потом распался на несколько крупных осколков. Чахлый росток повалился на плиты, туда, где рассыпалась сырая земля. Тун принялась складывать их в кучу. Так обнаружился искомый артефакт. Один из глиняных осколков не поддавался камню. Сколько она его не била, кусок обожженной глины оставался целым. Сюин просила сдвинуть артефакт в сторону. «Этого достаточно, чтобы вызволить пленников?» Где-то совсем близко послышали шаги. «Раздумывать больше некогда. Хорошенько замахнувшись, Тун отправила Басюэ в короткий полет. Со звонким всплеском тот разбил мирную гладь небольшого пруда и сразу же пошел ко дну. Тун с облегчением выдохнула, отбросила камень куча осколков и бросилась на утюг. Говорят, от проклятия небес не избавишься. Так и есть. Поскольку шаги доносились с одной стороны, она побежала в противоположную и со всего размаха налетела на старшую госпожу. Ся успела выставить ладонь, защищаясь от удара. И на нее, как на копье, напоролась Тун. Старшая госпожа не зря занималась совершенствованием. От такого простого удара сперло дыхание. Надрывно закашлившись, Тун испуганно посмотрела на свои руки — Пальцы были обильно залиты, похожие на малиновый сок кровью. «Ты? Старшая госпожа!» — пролепетала Тун, низко кланяясь. «Я-то старшая госпожа. Это мой дом. Но ты что делаешь в поместье Се? Не тебя ли недавно выгнали, запретив возвращаться?» Тон не сулил ничего хорошего. «Это недостойно просит прощения!» Туна наглянулась. Шаги сзади затихли. Во внутреннем дворике оказалось еще двое младших учеников клана Снежной горы. Много. Теперь точно не сбежать. «Я... Это недостойная! «Хватит мычать!» Сецаняуни на шутку рассердилась. Ее бледные щеки зарумянились, а прямой взгляд стал напоминать глаза проголодавшейся тигрицы. «Я хотела сказать, что нашла младшую госпожу». «Младшую госпожу?» В голосе Сецаньяу не добавилось и тяне радости. «Так ты бросила свою хозяйку ради того, чтобы донести на нее?» «Хороша прислуга!» Но я слышала, поместье Се ищет младшую госпожу!» Тун сама не знала, зачем сказала это. Просто от страха в ее голове все на мгновение помутилось. А когда пришла в себя, отпираться стало поздно. «Хорошо. Пусть считает ее доносицей. Тогда можно отослать слуг поместья Се совсем в другую сторону». Только бы младшая госпожа догадалась уйти раньше. Ну-ка запрети ее, приказала сецаня, окидывая Тун гневным взглядом. И чтобы глаз не сводили. Старшая госпожа, старшая госпожа, помилуй! Это недостойно хотела, как лучше. Тун попыталась вырваться из рук младших учеников, но ничего не получилось. Среди последователей клана не было слабых телом или недостаточно решительных. «Предавший один раз — предаст и во второй». Сецаньяу недовольно взмахнула рукой, подгоняя учеников. «Живо уберите ее с моих глаз!»